«Как, сэр!» — молвил Роций. Он одолел, наконец, немоту, которая нашла на него от неожиданности, от чувства унижения, и с высокомерным видом повернулся к дяде. «Вы хотите, чтобы я положил на весы слово наследника короны против клеветы презренного труса? Кто может поверить, что сын его короля — потомок Брюса?» способен ставить за подню, посягая на жизнь бедного ремесленника, пусть думает в свое удовольствие, что негодяй сказал правду. «Я первый же этому не поверю», — сказал не раздумывая Смит. «Я всегда был почтителен к его высочеству, герцогу Роцию, и никогда не дарил он меня недобрым словом или взглядом, не чинил мне зла». Я и подумать не могу, чтобы он замыслил против меня такое низкое дело. А это почтительно, сбросить его высочество с лестницы на Кэрфью-стрит в ночь на Святого Валентина, сказал Бондрон. И как вы думаете, за такую услугу дарят добрым взглядом или недобрым? Это было сказано так дерзко, представилось столь правдоподобным, что уверенность Смита в невиновности принца поколебалась. «Эх, милорд», — сказал он, горестно взглянув на Роции, — «неужели ваше высочество умышляли лишить жизни неповинного человека за то, что он по долгу чести вступился за беззащитную девушку? Уж лучше бы мне было умереть на этой арене, чем остаться в живых, и услышать такое о правнуке Брюса. «Ты славный парень, Смит», — сказал принц. «Но я не могу ожидать от тебя, что ты станешь судить разумнее, чем другие. Тащите преступника на виселицу, и, если хотите, вздерните его так, чтобы он задохся не сразу. Пусть плетет свою ложь и клевещет на нас до последней своей не слишком близкой минуты». С этими словами принц отвернулся от арены, полагая ниже своего достоинства замечать, как мрачно все косились на него, когда медленно и неохотно расступалась перед ним толпа и не выразил ни удивления, ни досады при глухом ропоте и вздохах, какими его провожали. Лишь немногие из его приближенных шли следом за ним с поля, хотя сюда явилось в его свете немало видных особ. Даже горожане из низших слоев отступились от несчастного принца. О нем и раньше шла дурная слава, позволявшая обвинять его в легкомыслии и бесчинствах. Теперь же самые черные подозрения легли на него, и, казалось, ничто их не рассеет. Медленно, в тяжком раздумье, брел он к церкви доминиканцев, где уединился его отец. Но недобрая весть уже летела с вошедшей в поговорку быстротой и достигла покоя в короля раньше, чем юный принц. Войдя во дворец и спросив, у себя ли король, герцог Роций был поражен ответом, что государь совещается и, строго наедине с герцогом Олбани, который, когда принц оставил арену поединка, тут же сел на коня и прискакал в монастырь, опередив племянника. Пользуясь привилегией, какую давали ему положение и рождение, Роций хотел пройти в королевские покои, когда мак начальник Брандонов, в самых почтительных словах дал ему понять, что в силу особого наказа не может пропустить его высочество. «Ты хоть пойди, Мак-Луис, и дай им знать, что я жду дозволения войти», — сказал принц. «Если мой дядя берет на себя смелость захлопнуть перед сыном дверь в покое отца, ему приятно будет услышать, что я сижу в прихожей, как лакей». «Разрешите мне сказать вам, не без колебания», — ответил маклуис Может быть, вы согласились бы, вашего высочества выйти сейчас и терпеливо подождать. Я, если угодно вашей милости, когда герцог Олбани уйдет, сразу пришлю кого-нибудь известить вас о том, и тогда его величество, несомненно, допустит к себе вашу светлость. А в настоящее время, ваше высочество, простите меня, но я лишён возможности пропустить вас к королю. Понимаю тебя, мак -Луис. Тем не менее, ступай и повинуйся моему приказу. Начальник охраны ушел и вернулся с ответом, что король нездоров и удаляется сейчас в свою опочивальню, но что герцог Олбани скоро примет принца Шотландского.